Часть вторая, глава 14. Лекса. Время лечит, чтобы ослабла моя боль от потери, должны пройти десятилетия, но я всё равно буду мыслями возвращаться к Милисе. Такая юная, невинная, добрая. Она оказалась вовлечена в чьи-то немыслимые игры. По-другому я не могу назвать этот пожар. Событие, поделившее мою жизнь на две части на до и на после. Будь моя воля, то я построила бы такой мир, где люди умирают только от старости. Не было бы ни войн, ни терактов, ни аварий, ничего из того, что способно прервать чью-либо жизнь. Да, я слышала, что всё вокруг нас Бог создал таким, какое оно есть, чтобы мы становились сильнее под воздействием невзгод, а также чтобы ценили каждый момент. Но стоила ли замудрённая схема правильного бытия таких жертв? Я, как и многие, являющиеся в отличие от меня великими умами, поспорили бы с решением нашего небесного начальника. Гениальность и смысл заключены в простоте, а не в сложности. Как ты? спрашивает мама и проводит рукой по моим волосам. Я сижу на подоконнике и наблюдаю за проезжающими машинами. Отец вскоре после того, как мы потеряли дом, купил ещё один. Мы перебрались в более дорогой район, несмотря на все трудности. Ведь в нашем распоряжении находились крупные средства, выводимые легальным и нелегальным путём с банковских счетов ООО Drag World. Всё в порядке, отвечаю я. Новое место мне нравится, оно кажется весьма родным. А как же будет по-другому, если все комнаты обставлены так, каким мы запомнили местоположение мебели в нашем предыдущем доме? То же самое касается и обоев, и каждой мелочи декора в нашем теперешнем пристанище. Правильно? Ты же знаешь, как я тебя люблю». «Знаю. Я тебя тоже, мамуль». После потери младшенькой дочери она изменилась, стала более эмоциональной и нуждающейся в общении. В отличие от папы, мама не стала замыкаться в себе. Она старается всегда подолгу беседовать с остальными домочадцами и предлагать какие-нибудь интересные идеи проведения досуга. «Смотри, что передала тетя Гвенди», – говорит с улыбкой на лице мама. «Смотри, что передала тетя Гвенди», – говорит с улыбкой на лице мама. Вы должно быть мельком знакомы с её сестрой, которая временами забирала Милису со школы. Добрейшей души человечек. Женщина в свои года не успела обзавестись семьёй, отчего вполне допустимо, моя сестрёнка стала своеобразным объектом заботы с её стороны. Мой взгляд падает на альбом. Мать открывает его и показывает рисунки, сделанные Милисой. Тётя Гвенди учила свою племянницу изобразительному искусству на досуге, прививала любовь к высокому Она не раз твердила, что без творчества проводить свои деньки на нашей планете является тем ещё удовольствием. У неё так прекрасно получалось, говорю. Хорошо, что альбом хранился не в нашем доме. Да, кивает мама. Мы с папой долго думали, есть одна новость. Какая? удивляюсь. Знаешь, мы обставили мебель тут так, как она стояла в нашем предыдущем доме. То же самое касается и вида обоев. проведение электрики, труб и прочего. Но одна из комнат всё это время оставалась пустой. Та, что должна была стать копией спальни Милисы. Верно, отвечает мама. Да, мы могли бы поставить туда такую же кровать, шкаф, но ничего такого не надо. Почему же? Мы с папой решили собрать в пока ещё пустующей комнате все те вещи твоей сестрёнки, которые чудом сохранились. Больше там ничего нам не нужно. Как просмотришь рисунки Милисы, просто отнеси альбом туда и поставь в любое свободное место. Ей понравилось бы такая идея. Согласна, шепчу я, горло подкатывает ком. Мама видит моё состояние, откладывает в сторону альбом и обнимает. Малютка милая, я тоже очень скучаю по нашей девочке, говорит она и напевает одну из песенок моего детства, которая всегда успокаивала мои нервы. Институт Я так рада, что сама выбрала медицинскую специальность, а не пошла на поводу у отца, желавшего видеть меня в качестве успешного экономиста. Что же по поводу матери, то она всегда считала, что девушке не стоит излишне беспокоиться насчёт своей будущей профессии, и что если у неё есть ум, то всё решит выгодное замужество за богатого принца. Я её не осуждаю, но считаю, что пошла по более правильному пути. У любой женщины должна быть финансовая подушка. ведь не знаешь, каким станет твой кавалер через года». «Лекса!» – окликает меня Сильвия Каменко. «Я поднимаюсь по ступенькам к крыльцу, чтобы попасть в учебное заведение». Оборачиваюсь на голос ректора. «Здравствуйте, миссис Каменко!» – говорю с едва заметным стеснением. «Спросите любого студента, все разом скажут, что избегают любой встречи с этим цербером». с этим созданием, выбравшимся из самых жутких кошмаров, чтобы сделать тебя ещё более слабым и хрупким. Подкроватные монстры Фредди Крюгер спали бы в обнимку с включённым светом после встречи с нашим ректором. Добрый день, отвечает она, разглядывая меня с ног до пят, но, разумеется, не так, как любят делать мальчики. Как себя чувствуешь? Я слышала о том, что произошло в вашем доме. Большая беда, ей-богу. Я неплохо, выдавливаю из себя. Спасибо. Не переживай сильно. Жизнь продолжается. Я, например, верю в реинкарнацию. Ты с сестрёнкой когда-нибудь встретишься снова. Есть и другие миры, помни, говорит Сильвия Коменко. Она старалась утешить меня, но делало всё хуже. Некоторые народы, например, индусы, любят смерть. У нас учился такой паренёк по Керлин. Так вот, ай, извините. Шепчу и достаю телефон из кармана, притворяясь, что якобы кто-то звонит. Ладно, хорошего тебе дня, с улыбкой произносит ректор и проскальзывает в учебное заведение, чтобы принести кому-нибудь сама того не ведая ещё больше зла. Убираю свой среднего качества Samsung в карман и разрыдаюсь слезами. После перерыва в учёбе я надеялась, что приду сюда, абстрагируясь на лекциях, но с самого начала что-то идёт не так. Ещё, знаете, к слову скажу, что меня потрясло до глубины души. Кроме Тайлера, в тот день никто не нашёл силы и времени навестить меня. Да, девочки звонили. Так уж вышло, что они в день пожара улетели на неделю отдыхать в Акопульку. И, ясное дело, им не удалось встретиться со мной тет-а-тет. -тет. Но где были все остальные, когда я нуждалась в поддержке? Что случилось? Звучит приятный моему слуху мужской голос. А? Поднимаю глаза испешно стараюсь протереть своё влажное лицо. Меня застали в расплох. Кто тебя обидел, спрашивает незнакомец. Он обвоятелен, одет со стилем, смотрит на меня и проводит рукой по своей короткой стрижке. Мне кажется, мужчинам такие больше идут, чем какие-нибудь пышные шевелюры. Никто, отвечаю и зачем-то начинаю улыбаться. В ответ и он делает то же самое, и меня нисколько не смущает щель между его передними зубами, которая сразу же бросается в глаза. Как тебя зовут? Я могу узнать, ухмыляется парень, держится уверенно. Мне нравятся такие. Ещё очень классно, что он высокий. "Лекса Томикс", отвечаю я, чувствуя себя мороженым, оставленным без присмотра под палящим солнцем. Красивое имя, улыбается собеседник, убирая тонкими пальцами ресницу с моей щеки. А меня зовут Федерико Габоне, и я изменю твою жизнь.